Глава седьмая «Выпейте еще немного», — послышался голос, и холодная вода выплеснулась с Езону на лицо. Немного ее попало в горло, и он закашлялся. Что-то твердое прижимало ему спину, запястья болели. Медленно восстанавливалась память. Борьба, пленение и порция жидкости насильно влитой в рот. Открыв глаза, он увидел над собой слабо мерцающую лампу, нависшую над головой на цепи. Знакомое лицо заслонило свет. Язон прикрыл глаза и застонал. «Это вы, Михай, или продолжается сон?» «Нельзя спастись от правосудия, Язон. Это я, и у меня к вам есть несколько серьезных вопросов». Язон снова застонал. «Да, теперь я вижу, что это вы. Даже в кошмаре мне вряд ли привиделась бы подобная последовательность. Но до ваших вопросов не обрисуете ли мне обстановку, вы же должны кое-что знать». «Ведь вы, раб Дзертоноджи, дольше, чем я!» Язун осознал, что железные наручники вызывают боль в запястьях. Через них проходила цепь, прикрепленная к толстому деревянному бруску, на которую он опирался головой. «Почему цепи и как вообще выглядит местное гостеприимство?» Михай отклонил приглашение сообщить жизненно важную ситуационную информацию и вернулся к своей теме. Когда я видел вас в последний раз, вы были рабом Чаки. Вчера вечером вас доставили сюда с остальными рабами Чаки и приковали к этому брусу, пока вы были без сознания. Рядом со мной было пустое место, и я сказал им, что буду ухаживать за вами. Они примостили вас рядом. Теперь я должен вас кое-что узнать. Прежде чем они раздели вас, я видел, что у вас шлем и оружие Чаки. Где же он сам, что с ним случилось?» «Я... Чака!» — проскрипел Язон и разразился кашлем из-за пересохшего горла. Он отхлебнул большой глоток из чашки. «Михай, старый мошенник, вы слишком склонны к обвинениям. Где теперь все эти последователи учения подставь другую щеку? Не говорите мне, что вы любите человека, который ударил вас по голове, пробил череп и продал вас как товар второго сорта. Если вы поразмыслите над законами справедливости, то должны быть довольны». «Злого Чаки больше нет. Он похоронен в бездорожной пустыне, и после того, как были тщательно рассмотрены все кандидатуры, я занял его место». «Вы убили его?» «Да, и не думайте, что это было легко. У него были все преимущества, а я был вооружен лишь своей природной находчивостью. К счастью, этого хватило. То было трудное и продолжительное дело, потому что, когда я хотел убить его ночью, во сне...» «Вы старались?» — Михай Саймон даже зашипел Подобраться к нему ночью? Не думайте живой что я сразу решил сразиться с этим чудовищем с глазу на глаз? Хотя этим и кончилось, так как он спал в центре паутины, которая предупреждала его обо всех ночных гостях. Короче говоря, мы сражались, я победил и стал чакой, хотя мое царствование не было ни долгим, ни славным. Я шел за вами и был пойман в ловушку хитрым стариком по имени Эдипон, который не низверг меня в раба, захватив в плены меня и всех моих рабов. Вот моя история. Теперь давайте вашу. Где мы находимся? Что здесь происходит? Убийца. Рабовладелец. Михай отступил, насколько позволяла цепь, и навел указательный палец на Изона. Еще два преступления должны быть добавлены к вашему позорному списку. Я презираю себя, Изон, за то, что испытывал симпатию к вам и пытался вам помочь. Я по-прежнему буду вам помогать, но только для того, чтобы остаться живым и иметь возможность доставить вас на косилию для суда и, как следствие, наказания. Мне нравится этот пример веры, беспристрастности и справедливости для суда и наказания». Язон вновь закашлялся и отпил из чашки. «Вы когда-нибудь слышали о презумпции невиновности? Пока вина не доказана, человек не считается виновным. Это краеугольный камень всей юриспруденции». И как можно судить меня на Кассилии за преступления, совершенные на этой планете, если они здесь не считаются преступлениями? Это все равно, что извлечь каннибала из его времени и наказать его за людоедство. Что же в этом невероятного? Поедание человеческого мяса – такое отвратительное преступление, что я содрогаюсь при мысли об этом. Конечно, человек, совершивший его, должен быть наказан. Если он прокрадется через черный ход, съест кого-нибудь из ваших родственников, конечно, у вас будут основания для действий. Но не тогда, когда он вместе со своими веселящимися родственниками обедает своим врагом. Разве вы не понимаете, человеческое поведение нужно судить только с учетом окружающей среды. Нормы поведения относительны. Каннибал в своем обществе также нравственен, как посетитель церкви в вашем. «Богохульник!» Преступление всегда и везде преступление. Существуют моральные законы, обязательные для любого человека человеческого общества. Таких законов нет. В этом пункте ваше мировоззрение осталось средневековым. Все законы и идеалы историчны и относительны, они абсолютны. Они связаны со временем и местом и вырванные из этого контекста теряют всякий смысл. В этом примитивном и грязном обществе я действовал наиболее прямым и честным образом. Я пытался убить своего хозяина. Это единственная возможность для честолюбивого парня выдвинуться. И, несомненно, этим путем занял свое место и сам Чака. Убийство не получилось, зато я победил в схватке, а результат был тем же самым. Захватив власть, я попытался позаботиться о своих рабах, но они этого не оценили. Они не заслуживают заботы. Они лишь хотели занять мое место, таков закон этой планеты. Единственное, в чем я действительно виновен, так это в том, что не последовал примеру других рабовладельцев, гоняющих своих рабов взад и вперед вдоль берега. Наоборот, я отправился разыскивать вас, попал в ловушку и сам был обращен в рабство. Дверь со скрипом отворилась, и резкий солнечный свет проник в лишенное окон помещения. Хор стонов и криков прервался, люди начали вставать. Теперь язон видел что он был одним из 20 рабов прикованных к длинному бревну очевидно стволу какого-то большого дерева. человек прикованный в дальнем конце бревна был кем-то вроде старшего. Он с криком и проклятиями подогнал остальных. Когда все встали он грубым голосом принялся выкрикивать вперед вперед вам дадут поесть и не забудьте свои чашки возьмите их с собой если у вас нет чашки вы не будете есть и пить целый день и мы должны работать весь день изо всех сил. Это касается всех, особенно новичков. Работайте на них день, они покормят вас. — Ох, прекрати! — выкрикнул кто-то. — И вы не можете пожаловаться на такой порядок! — продолжал невозмутимо скулить старший. — Теперь все вместе. Раз, наклонитесь и возьмитесь за бревно. И два, поднимем его, вот так. И три, все встали и пошли. Они подошли к солнечному свету, и холодный утренний ветер проник сквозь перьянскую одежду и остаток шкурчаки. Ззертоноджи сорвали с а усеянные клыками кожаные доспехи, но нижние шкуры не тронули и поэтому не обнаружили его ботинок. Это было единственное светлое место в темноте и мрачной перспективе будущего рабства. Язон постарался быть благодарным и за это, но лишь еще больше задрожал от холода. Как можно скорее нужно изменить положение. Он считал, что уже достаточно пробыл рабом на этой планете в захолустии и заслуживает лучшей участи. Рабы уложили бревно против стены в двери и сели на него. Протягивая свои чашки, как кающиеся грешники, они получили по черпаку тепловатого супа. Суп разливал из большой бочки на колесах другой раб, и он был прикован к бочке. Когда Изон попробовал похлебку, он сразу потерял аппетит. Это был суп из креноджей, и, будучи сваренными, эти корни стали еще более невкусными, хотя Изон считал это невозможным. Но выжить было важнее, чем привередничать, и он проглотил невкусное варево. Позавтракав, они через ворота прошли в другое огороженное место, и любопытство заставило изона забыть все огорчения. В центре двора находился большой кабестан в который первая группа рабов укрепляла конец своего бревна. Группа изона и еще две заняли место и также прикрепили бревно к кабистану, образовав четыре ступицы огромного колеса надсмотрщик крикнул рабы со стоном налегли своим весом на бревна те заскрипели и начали медленно поворачиваться вместе с ними повернулось и огромное колесо работа началась и Изон переключил внимание на грубый механизм который они приводили в действие вертикальный столб что был укреплен на кабистане заставлял вращаться колесо что в свою очередь было связано с системой приводных ремней Некоторые из ремней исчезали в окнах большого каменного здания, а самый толстый ремень приводил в движение рычаг чего-то толстого, похожего на насос. Все вместе было похоже на малоэффективную систему перекачивания воды. Острый резкий запах, заполняющий двор, был удивительно знаком. Изон уже пришел к выводу, что целью их работы не может быть перекачивание воды, когда из напорной трубы донесся хриплый звук и хлынула струя черной жидкости. «Нефть, конечно!» Пришел в восторг Язон, но тут же пришел в себя. Надсмотрщик сердито взглянул на него и угрожающе взмахнул хлыстом. Так вот в чем секрет Дзертоноджи и источник их власти. Повсюду за стенами вокруг были горы. Похитители привозили рабов сюда так, что никто не знал, в каком направлении находится это таинственное место и как долго длится путь сюда. Здесь, в этой охраняемой долине, они качали нефть, которая приводила в движение большие неуклюжие машины их хозяев. Но действительно ли они использовали сырую нефть? Нефть образовывала поток, исчезающий в отверстии того же здания, куда вели и приводные ремни. Что за варварская чертовщина происходила там? Толстая дымовая труба венчала здание и выпускала клубы черного дыма а из многочисленных отверстий в стене доносился ужасный запах. В тот миг, когда он догадался, что происходит в здании, открылась ведущая туда дверь, которая охранялась, и вышел и Дипон, высмаркивая свой выдающийся нос в обрывок тряпки. Скрипящее колесо продолжало вращаться, и когда Изон оказался рядом с ним, он крикнул. «Эй, Дипон, иди сюда, мне нужно поговорить с тобой! Я бывший Чака, если ты не узнаешь меня без вооружения!» Эдипон взглянул на него и отвернулся, вытирая нос. Было очевидно, что раб, кем бы он ни был раньше, не представлял для него интереса. Подбежал надсмотрщик с кнутом, подняв хлыст, а вращение колеса уводило из зоны прочь. Он крикнул через плечо «Послушай, я много знаю и могу помочь вам!» Никакого ответа, хлыст свистнул рядом. Наступило время решительных действий. «Лучше выслушайте меня, потому что я знаю то, что выходит первым лучше!» «Ай!» Последняя вырвалась невольно, так как, наконец, его настиг зловещий хлыст. Слова и изона были лишены смысла как для рабов, так и для надсмотрщика, но действие их на Эдипона было таким же драматичным, как если бы он наступил на горячие угли. Вздрогнув, он остановился и повернул обратно, и даже на таком расстоянии Язон увидел, что болезненная серость покрыла краской его коричневое от загара лицо. «Остановите колесо!» — крикнул он. Неожиданная команда привлекла всеобщее внимание. Надсмотрщик разинул рот, опустил хлыст. Рабы остановились, со скрипом остановилось и колесо. В наступившем молчании глухо прозвучали шаги и депона Он подбежал к Язону, вытянув руку. У него было такое выражение лица, будто он хотел укусить Язона. «Что ты сказал?» – торопливо произнес он, извлекая из-за пояса нож. Язон улыбнулся, стараясь выглядеть спокойнее, чем он был на самом деле. Его замечание достигло цели, но в ответ он мог получить удар ножом в живот. Это было наиболее уязвимое место. «Ты слышал, что я сказал? Не думаю, чтобы ты хотел услышать это вновь в присутствии всех этих посторонних. Я знаю, что тут происходит. Я могу помочь тебе». Я могу показать, как извлекать больше этого, лучше, и как заставить ваши короджи двигаться быстрее. Только отвяжи меня от этого бревна и покажи, где мы можем поговорить. Мысли Изона были ясны, ему было понятно, о чем думал Эдипон. Тот жевал губы и смотрел на Изона возбужденно, играя рукояткой ножа. Изон рассчитывал на интеллектуальность старика, на то, что любопытство победит желание немедленно заставить замолчать раба, который знает слишком много. Язон надеялся, что Эдипона остановит рассуждение. В конце концов, раба всегда можно убить, и не будет никакого вреда, если ему зададут несколько вопросов. Любопытство победило. Нож скользнул обратно в ножны, и изон облегченно вздохнул. «Освободите его от бревна и приведите ко мне!» — приказал Эдипон и ушел. Остальные рабы с широко раскрытыми глазами следили за пришедшим кузнецом. Наконец, после множества криков, цепь Язона была снята. «Что вы делаете?» — спросил михой Но один из надсмотрщиков тут же бросил его на землю. Наконец, изон добился своего, поэтому он лишь улыбнулся, прижав палец к губам. Его цепь отсоединили, а его самого увели. Теперь можно убедить Эдипона, что он пригоден для чего-нибудь более сложного, чем выкачивание нефти. Комната, в которую его ввели, содержала первые увиденные им на планете следы украшений и благоустройства. Мебель была хорошо украшена резьбой, а на кровати лежал тканный ковер. Эдипон стоял у стола, нервно барабаня пальцами по нему. «Пристегните его!» — приказал он охранникам, и цепь замков зона языком замка прикрепилась к толстому кольцу, вделанному в стену. Как только охранники вышли, Эдипон остановился перед Язоном и вытащил нож. Говори, что знаешь, или я убью тебя на месте. Моё прошлое — открытая книга для тебя, Эдипон. Я пришёл из земли, где люди раскрыли все секреты природы. Как называется эта земля? Ты шпион Апсалы? Не могу быть шпионом, так как никогда не слышал о таком месте. Язон лихорадочно размышлял, насколько разумен Эдипон и насколько откровенным можно быть ему самому. Сейчас не время сочинять замысловатые сказки о планетарной географии. Лучше попытаться преподнести правду хотя бы в малых дозах. «Если я скажу, что прилетел с другого мира в небе среди звезд, ты поверишь мне?» «Возможно. Существует много легенд о том, что наши предки спустились с неба. Но я всегда считал это религиозными выдумками, пригодными лишь для женщин». «В этом случае женщины правы». Ваша планета была когда-то заселена людьми, которые в своих кораблях пересекли пространство, как вы пересекаете пустыню на короджах. Ваши люди все забыли, забыли науку и знания, которыми обладали когда-то, но в других мирах эти знания сохранились. Глупости. Вовсе нет, я докажу свою правоту. Ты знаешь, что я никогда не был внутри этого прекрасного здания, и ниоткуда и ни от кого не мог узнать ваши секреты» но могу поклясться, что подробно опишу, что там происходит. Не потому что видел, а потому что знаю, что нужно делать с нефтью, чтобы получить из нее нужные продукты. Хочешь послушать?» «Продолжай», — ответил идипон садясь на угол стола и поигрывая ножом. «Не знаю, как вы называете его, это устройство, но мы называем его перегонным кубом и используем для разделения жидкостей». Сырая нефть поступает в какой-нибудь резервуар, откуда перекачивается в реторту, особый большой сосуд, который можно герметически закрыть и лишить доступа воздуха. Когда сосуд закрыт, вы разжигаете под ним огонь и доводите нагрев до нужной температуры. Из нефти поднимается газ, и вы пропускаете его через систему изогнутых охлаждаемых труб. Потом вы подставляете под открытый конец трубы ведро, и туда капает бензин, который и заставляет двигаться ваши короджи. По мере того, как Езон говорил, глаза Эдипона раскрывались все шире и шире, пока не стали похожи на вареные яйца. «Дьявол!» — закричал он и подступил к Езону с ножом. «Ты не мог это увидеть через каменные стены! Только моя семья знает это, готов поклясться!» «Спокойнее, Эдипон, я же тебе говорил, что мы производим это вещество у меня на родине многие годы!» Он балансировал на одной ноге, приготовившись ударить второй, если нервы старика не выдержат. «Я не крал ваших секретов. В нашей семье это пустяки. Каждый фермер располагает такой установкой. Клянусь, что могу, даже не глядя, предложить некоторые усовершенствования. Как вы измеряете температуру нефти? У вас есть термометры?» «Что такое термометры?» — спросил Эдипон, забыв на мгновение о ноже в начавшемся техническом разговоре. «Так я и думал». Я могу сделать так, что ваш бензин будет намного лучше по качеству, если можно будет изготовить нехитрое приспособление. Пока вы не контролируете температуру на выходе, у вас получается смесь различных веществ. А то, что вы используете для своих машин, это наиболее летучая фракция, жидкость, которая конденсируется первой – газолин и бензин. Затем нужно повысить температуру и собрать керосин. Он пригоден для освещения и других целей. В конце концов, вы получаете густую массу гудрона, которым можно покрывать дороги. Как тебе это нравится?» Эдипон заставил себя успокоиться, хотя дергающийся мускул щеки выдавал его напряжение. «Ты сказал правду, хотя я ошибся в некоторых деталях. Но мне не интересны ваши термометры и другие усовершенствования. То, что было хорошо для многих поколений нашей семьи, хорошо и для меня». «Твое решение не очень оригинально». Но если ты сделаешь кое-что другое для меня, получишь большую награду. Мы можем быть щедрыми, когда это необходимо. Ты видел наши Кароджи и ехал в одном из них. Видел, как я заходил в священное место, чтобы убедить святые силы двигать нас. Можешь ли ты сказать, какая сила движет Кароджи?» «Надеюсь, это последний экзамен, Эдипон. Экстраполяция отняла у меня много сил». Могу сказать, что ты прошел в машинное отделение и занялся работой, для которой меньше всего нужны молитвы. Есть несколько способов привести в движение эту машину, но будем думать о простейших. Принцип двигателя внутреннего сгорания забыт, сомневаюсь, чтобы вы сумели его восстановить. Да и времени подготовка заняла бы меньше часа. Звуки, которые доносились оттуда, похоже, были на свист пара из клапанов. Да, я совсем забыл об этих клапанах. Итак, пар. Ты вошел, конечно, закрыв дверь, затем открыл несколько клапанов, пока горячая не попала в топку, потом поджёг его. Получив парты, пропустил его в цилиндры, заставив эту штуку двигаться, а после этого ты лишь следил, чтобы в котле было достаточно воды, чтобы давление пара поддерживалось в норме, чтобы огня было достаточно, чтобы все механизмы были смазаны, и наконец, Язон в изумлении глядел, как идион забегал по комнате в возбуждении, подобрав свой балахон над костлявыми коленями. Дрожа от волнения, он вонзил свой нож в стол и, подбежав к язону, схватил его за плечи и потряс так, что зазвенели цепи. «Ты знаешь, что ты сказал?» — так сказал он. «Ты знаешь, что ты сделал?» «Хорошо знаю. Означает ли это, что я сдал экзамен и ты выслушаешь меня? Я был прав?» «Я не знаю, прав ли ты или нет. Я никогда не заглядывал внутрь этих дьявольских ящиков». Он вновь заплясал по комнате. «Ты знаешь об этих... как ты называешь...» Да, о машинах больше, чем я. Я прожил свою жизнь, лишь ухаживая за ними и проклиная людей из Апсалы, которые утаили от нас свои секреты. Но ты откроешь для нас эти секреты. Мы построим свои собственные машины, а если они захотят их у нас купить, то дорого заплатят. Можешь ли ты высказаться несколько яснее, спросил Язон. Я никогда не слыхал ничего более запутанного. Я покажу тебе их, человек из далекого мира. И ты откроешь нам абсаланские секреты. Я вижу, рассвет нового дня встает над Тутока. Он открыл дверь и позвал охранника и своего сына Нарсиси. Нарсиси пришел, когда охранник снимал с кольца цепь. изон узнал в нем заспанного Дзертоноджа, который помогал идипону вести машину. Бери эту цепь, сыной и держи дубинку наготове. Если этот раб попытается бежать, убей его. Но остальные не должны причинять ему вреда. Он очень ценен. Пошли. Он потянул за цепь однако и зон не двинулся. Все удивленно посмотрели на него. «Прежде чем мы пойдем, договоримся кое о чем. Человек, который принесет в путок новый мир, не раб. Это всем должно быть понятно, прежде чем мы начнем действовать. Я согласен работать под охраной, но рабство окончено». «Но ты не один из нас. Следовательно, ты раб». «Я ввожу третью категорию в ваши социальные устройства. Служащие, рабочие по найму». Хоть без особого желания, я нанимаюсь к вам на работу и хочу, чтобы со мной обращались соответствующим образом. Убейте раба, что вы потеряете? Очень немного. В загоне множество рабов, любой займет место убитого. Но убейте меня, что вы будете иметь? Мозги на дубинке, но они вам уже не пригодятся». «Отец, он говорит, что я не могу его убить?» удивленно спросил Нарсиси. «Нет, он имеет в виду не это. Он говорит, что если мы его убьем...» то никто другой не выполнит для нас эту работу. Существуют только рабы и рабовладельцы. Остальное противоречит установленному порядку. Он поставил нас между сатаной и песчаной бурей, поэтому мы должны предоставить ему некоторую свободу. Отведите этого раба, я хотел сказать служащего, и мы посмотрим, сумеет ли он выполнить то, что обещает. Если не выполнит, я сам с удовольствием убью его. Мне не нравятся революционные идеи. Они выстроились цепочкой и пошли в закрытое и охраняемое с большой дверью помещение. В здании стояло семь кароджей. «Взгляни на них», — сказал Эдипон, прочищая нос. «Это прекрасные повозки. Они наводят ужас на наших рабов и врагов. Быстро несут нас по песку, перевозят большие грузы. Но только три из этих проклятых ящиков могут теперь двигаться». «Какая-то неисправность», — небрежно бросил Язон депон ругаясь и пыхтя, подошел к четырем огромным черным ящикам, разукрашенным мертвыми головами, колотыми костями, потоками крови и каббалистическими символами устрашающего вида. Эти свиньи в Апсале берут нашу водяную силу и не дают нам ничего взамен. О да, они дают нам использовать эти машины, но проездив несколько месяцев, эти проклятые штуки перестают работать. Тогда мы вынуждены возвращать их в город, менять на новые и платить. «Опять платить!» «Отличный грабеж!» — сказал Язон, рассматривая запечатанные корпуса машин. «Почему вы не разберете их и не попробуете сами починить? Они не должны быть особенно сложными!» «Это смерть!» — выкрикнул Эдипон, и оба Дзертоноджа отпрянули при этих словах. «Мы пытались во времена моих отцов, ибо у нас нет суеверий, как у этих рабов. Мы знаем, что это создано людьми, а не богом». Однако эти хитрые змеи из Апсалы запрятали свои секреты с коварством. При попытке взломать корпус, оттуда вырывается ужасная смерть и заполняет воздух. Люди, вдохнувшие этот воздух, умирают. Даже те, которых слегка затронет этот воздух, покрываются язвами и умирают в страшных мучениях. Люди из Апсалы смеялись, когда услышали об этом, и еще выше подняли цены. Язон обошел один из ящиков с интересом рассматривая его нарсиси шел за ним держа в руке конец степи. ящик был высок выше человеческого роста и вдвое больше в длину толстый столб выходил через отверстие с обоих сторон очевидно это была ось приводящая в движение колеса через отверстия в боках он мог разглядеть стрелки и два небольших цветных диска над всем были три воронкообразные отверстия которым была предана форма ртов встав на цыпочки, и заглянул на крышу, но там было лишь закопченое отверстие с загнутыми краями очевидно выход дымовой трубы кроме того было еще маленькое отверстие сзади и на ярком контейнере не было ни одного прибора я начинаю представлять картину но вы должны рассказать мне как вы управляете этой машиной раньше ты умрешь закричал нарсиси только моя семья заткнись крикнул на него изон запомнил больше никаких запугиваний «Для меня в этом нет никаких секретов. Я, вероятно, и сам знаю все, лишь взглянув на эту машину. Масло, вода и горючее подаются в эти три отверстия. Куда-то вы подносите огонь. Вероятно, в это маленькое закопченное отверстие, открывая один из этих вентилей. Другой служит для увеличения или уменьшения скорости, а третий показывает уровень воды. Диски — это какие-то указатели». Нарсиси побледнел и отступил. «Поэтому помолчи, пока я говорю с твоим отцом». «Ты верно сказал» подтвердил Эдипон. Рты всегда должны быть полны, и горе постигнет нас, если они окажутся пустыми во время движения. Огонь поднос именно туда, куда ты сказал. И когда зеленая стрелка начнет двигаться, нужно повернуть эту рукоятку и корот двинется. следующееу для большей или меньшей скорости. Если стрелка дойдет до красной черты, нужно повернуть рукоятку немного назад и держать до тех пор, пока стрелка не отступит назад. «Белое дыхание выходит из отверстия сзади. Это все». «Так я и ожидал», — пробормотал Язон и продолжал осматривать ящик, постукивая по нему пальцами. «Они дали вам минимум приборов для управления этой штукой, чтобы вы ничего не узнали о принципе ее действия. Без теории вы никогда не узнали бы ничего. Зеленая стрелка начинает двигаться, когда повышается давление, а красная черта означает, что в котле нет воды. Довольно ловко». И кроме того, здесь есть еще кое-что вроде мины ловушки, на случай, если вы захотите посмотреть, что делается там внутри. Звук такой, будто оболочка у него двойная. А по вашему рассказу я заключаю, что между оболочками находится какое-то отравляющее вещество нарывного действия, типа горчичного газа. Оно там в жидком состоянии. Каждый, кто попытается эту оболочку вскрыть, тут же будет умерщвлен, получив порцию этого газа но должен все же существовать доступ внутрь для ремонта и обслуживания машины. Они не стали бы выбрасывать их через несколько месяцев эксплуатации. И учитывая уровень технологии, демонстрируемый этим чудовищем, я думаю, что смогу проникнуть внутрь, обойдя все существующие ловушки. Я берусь за эту работу. Хорошо, начинай. Минутку, хозяин. Прежде чем нанимать работника, вы должны кое-что уяснить себе. Всегда существуют определенные соглашения и условия, и я буду счастлив перечислить их вам.